Семь дюжин рейхонов, восемь дюжин. Месяц прошел. Девять дюжин. Конец пути приближался. Уже не смысла а просто с побережья стало видно, что на востоке маячит земля. Вечерами Шаран пытался представить, что говорят о нем на противоположном берегу. Ведь там тоже видна земля. Хотя, если страна добрых братьев — не так густо населена, как государство Вана, то его могут не обнаружить довольно долго. Любителей прогуливаться вдоль Далайна не так много. Девять дюжин восемь райхонов. Следующий райхон, который должен был увеличивать сухую полосу, не встал. Тот берег был слишком близко. Остров слился бы с ним, отрезав часть Далайна и Далайн вновь не позволил членить себя. Дальше предстояло торпить дорогу смерти. Меньше всего Шаран хотел вновь ходить по огненным болотам, но другого выхода не оставалось, и Шаран начал тщательно готовиться к экспедиции. Он восстановил запас продовольствия, в очередной тайник спрятал карту. Сам он помнил ее наизусть, А выдавать, кому попало, тайну новых земель не собирался. Хватит с него и одного хоргона. Окончив несложное приготовление, Шоаран отошел на юг и начал строить землю там. Он поставил полдюжины райхонов, не уходя из опасных мест, пока не увидел Еролгуя. И лишь потом, надеясь на защиту узкого пролива, Шоаран на мертвую полосу. Два Ар райхона, отдалявшие его от границ земли братьев Шаран поставил в один день. Второй Арайхон Ар был еще не завершён, когда Шаран внезапно почувствовал дурноту. Лишь мучительным усилием воли он заставил себя закончить строительство. Теперь надо было как можно быстрее уходить из опасного места. Мчаться в страну добрых братьев Или на худой конец назад к себе. Но Шааран не мог этого. Он шагнул пару раз трясущимися ногами И тяжело сел на свежий, только что родившийся камень. Сейчас он не вспоминал Ни об опасности, ни о явдай, Думал лишь о пройденном пути. Вот и все. Минуту назад он решил судьбу мира, замкнув Далайн сплошным кольцом рейхонов. Нигде больше жгучая влага не касается обветшалой стены, и значит никогда не разъест ее и не вырвется за пределы вселенной. Мрачная угроза Еролгуя не сбудется. Но будет ли это во благо? Спас ли он только что мир? Или, напротив, замуровал в тесноте огражденного Далайна. Тяжкая доля делать, не ведая, что делаешь. «Уж тебе это на пользу!» — прошептал Шаран, с ненавистью глядя на облака. «Ни в небесах, ни среди влаги ничто не менялось». Шаран встал, поправил на боку заранее собранную сумку и, опираясь на гарпун, словно на палку, медленно пошел в неведомую страну, где, может быть, ждала его Яавдай.